Глава шестая. Мариус Угрюм, Жавер Лаконичин. Посмотрим, о чем думал Мариус. Но прежде всего нужно припомнить, в каком состоянии духа он находился. Как мы уже говорили, он точно грезил на его. Он смутно представлял себе то, что происходило перед ним. Над Мариусом, повторяем еще раз, чувствовалось как бы веяние громадных мрачных крыльев, распростертых над умирающими. Он чувствовал себя как бы уже погребенным, и ему казалось, что он смотрит из-за могилы и видит лица живых глазами мертвого. Каким образом попал на баррикаду Фашливан? Зачем он пришел сюда? Что именно имел он в виду? Мариус даже и не задавал себе таких вопросов. Кроме того, наше отчаяние имеет ту особенность, что нам кажется, будто оно охватило и других точно так же, как и нас. И поэтому он находил вполне естественным, что все ищут смерти. И только о Казете он вспоминался дроганием сердца. Впрочем, Фошливан не говорил, не смотрел на него, и даже как будто не слышал, как Мариус, возвысив голос, сказал ⁇ Я знаю его ⁇ Что касается Мариуса, то такое поведение Фашливана устраивало его. Если только можно употребить это слово для обозначения таких впечатлений, мы сказали бы даже нравилось ему. Ему всегда казалось невозможным заговорить с этим загадочным человеком, который в одно и то же время казался ему и подозрительным, и внушающим почтение. Кроме того, он очень давно не видел его, а это для робкой и скрытной натуры Мариуса только еще увеличивало затруднение. Пятеро избранников ушли с баррикады через переулок МондеТур. тур На взгляд, они ничем не отличались от национальных гвардейцев. Один из них, уходя, плакал. Перед уходом они обнимались, прощаясь с остающимися. Когда эти пятеро, возвращенных к жизни, скрылись за углом, Анжельрас вспомнил об осужденном на смерть. Он направился в нижнюю залу. Привязанный к столбу Жавер стоял, задумавшись. — Не нужно ли тебе чего-нибудь? — спросил его Анжельрас. Жавер отвечал. «Когда вы меня убьете?» «Подожди! Нам теперь очень нужны заряды!» «В таком случае дайте мне пить!» — сказал Жавер. Анжель раз принес стакан воды, а так как Жавер был связан, он помог ему напиться. «Больше ничего?» — спросил Анжель Расс. «Мне очень неудобно стоять у столба», — отвечал Жавер. «Вы не особенно любезно поступили со мной, заставив меня провести в этом положении всю ночь». «Свяжите меня, как хотите, но только положите меня, пожалуйста, на стол, как и того другого». И движением головы он указал на труп Мабефа. В глубине зала, как об этом уже говорили, стоял большой длинный стол, на котором отливали пули и делали патроны. Но теперь этот стол стоял совершенно свободный, так как патроны были сделаны и порох весь исчерпан. По приказанию Анжульраса четверо революционеров отвязали Жавера от столба. Пока эти четверо его развязывали, пятый держал у его груди штык. Связанные за спиной руки они так и оставили связанными, а ноги связали тонкой, но крепкой бечевкой таким образом, что он мог делать небольшие шаги дюймов пятнадцать, подобно осужденным, которых ведут на эшафот. После этого Жавера подвели к столу и, положив на него, крепко перехватили бечевкой поперек тела. Для большей верности они присоединили к столу еще практикуемый в тюрьмах способ связывания с помощью так называемого «двойного ремня». Для этого они обмотали вокруг шеи веревку, а затем от затылка протянули ее к животу и, пропустив предварительно концы веревки между ног, еще раз связали ему руки. В то время как Жавера связывали, на пороге комнаты стоял человек и, устремив глаза, смотрел на него. Тень, падавшая от этого человека, заставила Жавыра повернуть голову. Он поднял глаза и узнал Жана Вальжана, но он даже не вздрогнул. Гордо закрыл глаза и спокойно проговорил. Так и следовало ожидать. Глава седьмая. Положение ухудшается. День разгорался быстро, но нигде еще не открывали ни одного окна, нигде не отворяли дверей. Это была заря, но не пробуждение. На углу улицы Шанврири, напротив баррикады, войска уже не стояли, как мы уже говорили раньше. Она казалась свободной и представала перед глазами прохожих во всем своем зловещем спокойствии. Улица Сен-Дени была нема, как аллея сфинксов в древних фивах. На перекрестках, освещенных золотистыми и бледными молодыми утренними лучами, не видно было ни одного живого существа. «Ничего не может быть печальней, как вид пустынных улиц при свете утренней зари. Но если ничего не было видно, зато было слышно. На небольшом расстоянии происходило какое-то таинственное движение. Критический момент, очевидно, приближался. Как и накануне вечером, часовые вернулись обратно к своим товарищам, и на этот раз уже все. Баррикада казалась теперь сильнее, чем во время первой атаки». После ухода пятерых защитников ее сделали еще выше. Основываясь на донесении патруля, охранявшего доступ со стороны рынка, Анжельрас из опасения быть захваченным с тыла сделал очень важное распоряжение. Он приказал загородить бывший до сих пор свободным переулок мон тур Для этого разобрали мостовой напротив нескольких домов. Благодаря этому баррикада, обнесенная стеной с трех сторон, Спереди у нее была улица Шанврири, налево улица Лебеди и Петит-Трюандери, а направо переулок Мондетур. Казалось, почти неприступной, хотя и защитники ее, в свою очередь, оказывались как бы замурованными. У нее было три фронта, но зато из нее не было ни одного выхода. «Наша крепость точно мышеловка!» — заметил со смехом Курфирак анжель рас приказал свалить в кучу у двери кабачка штук тридцать булыжников только по напрасно вытащенных из мостовой как заметил буссюэт с той стороны откуда должна была начаться атака до такой степени было тихо что анджель рас приказал всем стать по местам всем раздали по порции водки трудно представить себе что нибудь любопытнее баррикады готовящиеся к отражению приступа Каждый сам выбирает себе место точно публика в ожидании предстоящего зрелища. Один становится у стены, другой облокачивается выступ, третий, наоборот, старается укрыться. Кое-кто устраивает себе даже сиденье из камней. Тут выдается угол стены, который мешает, и от него уходят. Тут, наоборот, выступ, который может служить защитой, и за ним прячутся. Левши особенно ценны в данном случае. Они занимают места, неудобные для других. Многие устраиваются таким образом, чтобы сражаться сидя. Они хотят, чтобы им было удобно стрелять и пользуются комфортом даже в минуту смерти. В роковые дни июньской битвы 1848 года один повстанец, стрелявший с поразительной меткостью с террасы, устроенной на крыше дома, притащил туда за собой вольтеровское кресло, но картечный выстрел достал его и там. Как только начальник скомандовал войскам готовиться к бою, хождение туда и сюда по баррикаде моментально прекратилось. Никто уже не переходил с одного места на другое. Разговоры тоже прекратились. Революционеры, беседовавшие по двое или группами, разошлись по своим местам. Все сосредоточились на одном – на ожидании атаки. Пока еще не наступила опасность, на баррикаде царил хаос, но в минуту опасности вверх взяла дисциплина. Сознание опасности водворяет порядок. Как только Анжель раз взял в руки двустольную винтовку и занял место возле чего-то похожего на амбразуру, который он сам для себя и устроил, все моментально смолкли. По всей баррикаде послышался слабый шум, похожий на треск. Это ее защитники заряжали ружья. Впрочем, все имели вид, пожалуй, еще больше гордый и надменный, чем раньше. Готовность жертвовать собой придает твердость, «У них больше ни на что не было надежды, зато у них было отчаяние». «Отчаяние – это такое оружие, которое дает иногда победу», – это сказал Вергилий. «Необычайные средства являются результатом отчаянного решения. Идти навстречу смерти – это значит найти иногда верное средство избегнуть крушения, и крышка гроба делается доской спасения». Как и накануне вечером, все внимание сосредоточивал на себе, можно даже сказать, приковывал к себе конец улицы, теперь уже весь освещенный и хорошо видимый. Ждать пришлось недолго. Шум ясно доносился со стороны Сен-Ле, но этот шум не имел ничего похожего на тот, который предшествовал первой атаке. «Слышался грохот атакованных железом колес, гул от передвижения какой-то тяжелой массы, резкий, извиняющий звук меди, точно прыгающий по неровной мостовой. Словом, тот грозный шум, который служит предвестником приближающегося чудища, состоящего из железа и меди». Чувствовалось, как дрожала сама мостовая этих тихих улиц, которые проектировались и прокладывались как пути, необходимые для общего блага и в интересах прогресса, а вовсе не за тем, чтобы по ним грохотали колеса, орудий истребления. Устремленные наконец улицы взоры защитников баррикады сурово нахмурились. На улице показалась пушка. Пушка была снята с передка, и артиллеристы катили ее на себе. Двое из них поддерживали лафет за хобот, а четверо вертели колеса. Остальные везли в зарядный ящик. Зажженный фитиль дымился. Пли! скомандовал Анжой раз. С баррикады грянул залп. Облако дыма заволокло и скрыло из глаз и пушку и людей. Через несколько секунд дым рассеялся, пушка и люди снова стали видны. Орудийный прислуга медленно, по всем правилам, не вызывая ни малейшей торопливости, подкатила пушку и установила ее напротив баррикады. Ни один ружейный выстрел не попал в цель. Затем наводчик нажал на тарель чтобы поднять прицел, и стал устанавливать пушку с важностью астронома, наводящего подзорную трубу. «Молодцы, артиллеристы!» — крикнул Бусюэт. И вся баррикада начала аплодировать. Через минуту пушка уже стояла перпендикулярно к поперечному сечению улицы. Жерло ее зияло как раз против самой баррикады. — Но теперь пойдет потеха, — сказал Курфирак. — Эх, и страшилище! В ответ на щелчок по удар кулаком. Армия накладывает на нас свою большую лапу. Баррикаду сейчас сильно встряхнут. Ружье щупает, а пушка берет. — Это бронзовое восьмифотовое орудие новейшего образца, — прибавил Камфер. Такие пошки грозят взрывом, если только при составлении сплава на сто частей меди взято хоть немногим более десяти частей олова. Излишек олова делает сплав слишком рыхлым, от этого же образуются трещины и раковины. Для предупреждения таких несчастных случаев и чтобы иметь возможность увеличивать заряд, было бы, может быть, гораздо лучше возвратиться к старинному способу набивки обручей, практиковавшемуся в XIV столетии, и точно так же одеть все дулы пушки от тарелли до цапфы броней стальных обручей, но только цельных и не скованных а до тех пор, пока это не будет сделано, стараются другими способами устранять возможности таких случаев и с целью узнать, нет ли трещин и раковин, исследуют пушку трещоткой. Но, кроме того, существует еще другой лучший способ. Это движущаяся звезда грибоваля В шестнадцатом веке, — заметил Буссет, — употреблялись пушки нарезные. — Да, — отвечал Камфер. Это увеличивает дальнобойность, но зато уменьшает верность прицела. При стрельбе на короткую дистанцию траектория не имеет желаемой точности. Снаряд описывает слишком большую параболу и, не задевая цель, проносится над нею. А между тем стрельба на короткую дистанцию и имеет особенно важное значение во время боя, когда при сближении силами противника и учащении огня только настильные выстрелы и достигают цели. Этот недостаток в нарезных пушках шестнадцатого столетия происходил от сравнительно слабых зарядов. Невозможность использовать более сильные заряды объясняется баллистическими соображениями, а также и ради сохранения лафетов. В общем, пушка — это деспот, может делать далеко не все что угодно. В ней сила соединена с полным бессилием. Пушечное ядро пролетает всего только 600 миль в час, а свет — 70 тысяч в секунду. «Зарядите ружья!» — сказал Анжель раз. «Как-то выдержит баррикаду удар ядром. Пробьет оно ее или нет?» В этом заключался весь вопрос. В то время как восставшие заряжали ружья, артиллеристы заряжали пушку. На баррикаде переживали мгновение тягостного ожидания. Грянул выстрел. «Попало!» — раздался веселый голос. И в то самое мгновение, когда ядро ударило в баррикаду, с нее спрыгнул на землю гаврош. Он пробрался со стороны Лебяжьей улицы и ловко перескочил через вторую баррикаду, которая заграждала доступ со стороны лабиринта улицы Пяти Трюандери. Появление гавроша произвело больший эффект, чем ядро. Ядро ударило в кучу мусора и там осталось. Оно только перебило одно из колес амнибуса и разбило в дребезги старую тележку ансо. На этот выстрел баррикада ответила веселым хохотом. «Продолжайте!» крикнул бы все это артиллеристом. Глава восьмая. Артиллеристы принимаются за дело серьезно. Гавроша окружили, но ему не пришлось ничего рассказать. Мариус сейчас же отвел его в сторону. «Зачем ты явился сюда?» «Гмм!» — возразил мальчик. «А вы?» И при этом он бросил на Мариуса взгляд, в котором смешивала свойственная ему наглость с отвагой. Его глаза казались большими против обыкновенного, отгоревшего в них внутреннего огня. Мариус продолжал его спрашивать строгим голосом. «Кто это тебе велел вернуться сюда? Доставил ли ты, по крайней мере, мое письмо по адресу?» Относительно этого письма Гаврош не мог не чувствовать упреков совести. Стремясь как можно быстрее вернуться на баррикаду, он скорее отделался от него, чем доставил его по назначению. В душе он не мог не сознавать, что поступил немного легкомысленно, передав письмо неизвестному ему человеку, не имея даже возможности хорошо рассмотреть его лицо. Человек этот, правда, был без шапки, но этого было, конечно, слишком мало. В душе он уже сам упрекал себя за это и теперь боялся новых упреков со стороны Мариуса. Чтобы вывернуться из затруднительного положения, он изобрел самый простой способ – он решил солгать. «Гражданин, я отдал письмо привратнику. Дама уже спала. Ей передадут письмо, как только она проснется». Мариус, посылая это письмо, имел в виду двойную цель – проститься с казетой и спасти Гавруша. Но ему пришлось удовольствоваться только половиной того, что он хотел сделать. Отправление письма и появление Фашливана на баррикаде показались ему имеющими взаимную связь. И он, указывая на Фашлевана, спросил Гавруша, «Ты знаешь этого человека?» «Нет», — отвечал Гаврош. «Гаврош и на самом деле, как мы уже говорили, видел Жана Вальжана только в потемках и не мог рассмотреть его лица. Смутные и болезненные подозрения, возникшие было в голове Мариуса, рассеялись. Знал ли он что-нибудь о политических убеждениях Фашлевана? Кто знает, может быть, Фашлеван республиканец? В последнем случае участие его в битве объяснялось очень просто». Между тем Гавруш уже на другом конце баррикады кричал «Где мое ружье?» Курфирак приказал возвратить ему ружье. Гавруш сообщил товарищам, как он их называл, что баррикада окружена со всех сторон. и Ему большого труда стоило пробраться сюда. Пехотный батальон, составивший ружье в Козлы в пяти трюандери, угрожал баррикаде со стороны улицы Лебяжьей. С противоположной стороны муниципальная гвардия занимала улицу Доминиканцев а прямо напротив баррикады стояли главные силы. Сообщив эти сведения, Гаврош задорно прибавил. «Разрешаю вам хорошенько попачивать их». Между тем, Анжуль Растой у своей амбразуры сосредоточил все свое внимание на том, что творилось перед баррикадой. Нападающие, оставшись, по всей вероятности, не особенно довольными результатами выстрела, не повторяли его. Рота пехоты заняла конец улицы позади пушки. Солдаты разобрали мостовую и сложили из камней, как раз против баррикады, маленькую низкую стенку, нечто вроде защитного вала высотой всего 18 дюймов. В левом углу позади этой стены виднелась голова колонны батальона городского округа, занимающего улицу Сен-Дени. Спрятавшемуся за амбразурой Анджульрасу показалось, что он слышит характерный шум, какой бывает, когда достают из зарядных ящиков жестянки с картечью. А потом он увидел, как Фирверкер переставил прицел и слегка отклонил дуло пушки влево. Потом артиллеристы стали заряжать пушку, а Фирверкер схватил фитиль и сам поднес его к запалу. «Наклонитесь! Прижмитесь к стене!» — крикнул анжульрас. «Все становитесь на колени вдоль баррикады!» Революционеры, частью группировавшиеся перед входом в кабачок, частью покинувшие свои места при появлении Гавроша, стремительно бросились к баррикаде, но раньше, чем они успели исполнить приказание Анжельраса, грянул выстрел, сопровождаемый свистом картечи. Оказалось, что стреляли и в самом деле картечью. Выстрел был произведен в гребень баррикады, и картечи рикошетом отлетела к стене. Этим выстрелом двоих убило и троих ранило. Если так будет продолжаться, то баррикада окажется не в состоянии защищаться. картеч достигла цели. Раздались крики ужаса. «Надо помешать им сделать второй выстрел», — сказал Анжульрас и, опустив дуло винтовки, стал целиться фейерверкера, который, припав к орудию, проверял в эту минуту прицел. Фейерверкер был красивым молодым белокурым артиллерийским сержантом с умным выражением лица. Последнее качество присуще, впрочем, всем представителям этого избранного и грозного рода оружия, которое, совершенствуя в способах избиения, кончит тем, что убьет саму войну». Комфер, стоявший возле Анжульраса, смотрел на этого молодого человека. «Какая жалость!» — сказал Комфер. «Сколько гнусной мерзости в таком кровопролитии!» Рас, ты целишься в этого сержанта, но сначала взгляни на него. Обрати внимание только на то, что ты видишь перед собой красивого молодого человека. Он храбрый, по лицу его видно, что он умен. Все эти артиллеристы и люди хорошо образованные. У него есть отец, мать, семья. Может быть, он даже любит. Ему не больше двадцати пяти лет. Он мог бы быть твоим братом». «Он и так мой брат», — отвечал Рас. «Да», — продолжал Камфер, — «он и мой брат» в таком случае не станем убивать его оставь меня что необходимо то должно быть сделано и побледный как мраморщики анджель раса медленно скатилась слеза в это время он нажал собачку винтовки грянул выстрел артиллерист взмахнул руками два раза перевернулся на одном месте поднял голову как бы затем чтобы вдохнуть в себя воздух потом припал к пушке и замер в этой позе С баррикады видна была его спина, и из нее как раз на самой середине фонтаном бела кровь. Пуля на вылет пробила ему грудь. Он был мертв. Надо было его унести и заменить другим, а это давало выигрыш времени в несколько минут. Глава девятая применение старинного таланта браконьера и умение стрелять без промаха, повлиявшее на приговор, произнесенный в 1796 году. На баррикаде происходило совещание. Мнения разделились. Стрельба из пушки скоро должна была снова начаться. Против картечи продержаться можно будет не больше четверти часа. Необходимо было во что бы то ни стало ослабить силу выстрелов. Анжель раз высказал следующее мнение. «Туда следовало бы положить матрас». «Матраса нет», — отвечал Комфер. «На нем лежат раненые». Жан Вайжан, сидевший в стороне на тумбе за углом кабачка, поставив ружье между ногами, до сих пор не принимал участия во всем происходившем. Он, казалось, как будто даже не слышал, как кругом говорили по его адресу. «Вот ружье, которое совсем не стреляет». Но при последних словах Анжель Рас, он встал. Читатель, наверное, и не забыл, что еще в то время, когда на улицу шан врири начал только собираться народ, одна старуха, точно предчувствуя, что здесь скоро станут летать пули, зависела снаружи свое окно матрасом. Окно это на чердаке было проделано в самой крыше шестиэтажного дома, стоявшего чуть-чуть впереди баррикады. Матрас, растянутый поперек окна, поддерживался снизу двумя шестами для сушки белья, а сверху двумя веревками, которые издали казались тонкими шнурками и которые были привязаны к гвоздям, вбитым в оконные наличники мансарды. Эти две веревки, точно тонкие волоски, ясно вырисовывались на голубом фоне неба. «Не может ли кто-нибудь дать мне двустольное ружье?» — спросил Жан Вальжан. раз только что снова зарядивший свое ружье, подал ему. Жан-Вальжан прицелился в мансарду и выстрелил. Одна из веревок оборвалась точно перерезанная. Матрас держался теперь всего только на одной веревке. Жан-Вальжан выстрелил из второго ствола. Другая веревка хлестнула по стеклу мансарды. Матрас скользнул между шестами и упал на улицу. На баррикаде стали аплодировать. Все кричали разом. «Вот теперь и матрас у нас есть!» «Да», — сказал конфер. «Но только кто же возьмется сходить за ним?» Матрас упал вне баррикады между осажденными и осаждающими. Но смерть артиллерийского сержанта до такой степени разъярила солдат, что они уже некоторое время лежавшие на земле под защитой стенки из булыжника, ими же самими сложенной, а также, чтобы вознаградить себя за вынужденное молчание пушки, которая безмолвствовала в ожидании, пока появится новый наводчик, открыли огонь по баррикаде. Революционеры не отвечали на эти выстрелы, потому что берегли заряды. Пули, попадая в баррикаду, не причиняли вреда осажденным, но зато на улице в сфере огня было очень опасно. Жан Вальжан прошел в проход, вышел на улицу, под градом пуль подошел к матрасу, поднял его, закинул себе за спину и вернулся за баррикаду. Он сам загородил матрасом опасное место и приладил его таким образом, что артиллеристы не могли его видеть. Как только это было сделано, стали ждать выстрела картечью. Он не замедлил последовать. Пушка с ревом изрыгнула новый заряд картечи, но рикошета не последовало. Картечь впилась в матрас. В этом и заключался ожидаемый эффект. Баррикаде теперь не грозила непосредственная опасность. Гражданин, сказал раз обращаясь к Жанну Вальжану, республика благодарит вас! это восхищался и смеялся, а потом сказал, «Это просто безнравственно, что Матрас в состоянии обладать таким могуществом. Торжество слабого над грозной, всеразрушающей силой. Но это все равно слава Матрасу, который делает безвредной пушку». Глава десятая. Утренняя заря. В эту самую минуту Казета проснулась. Ее комната была узкой, чистой, скромной, с длинным окном, выходившим на задний двор дома, на восток. Казетта ничего не знала о том, что происходило в Париже. Она не была там накануне и уже собиралась идти к себе в комнату, когда Тусен сказала «Похоже, как будто там начинают шуметь». Казетта спала недолго, но крепко. Она видела хорошие сны, что зависело, может быть, от того, что ее постель была очень чистенькой. Кто-то, очень похожий на Мариуса, явился ей, окруженный светлым сиянием. Она проснулась первыми лучами солнца, ударившими ей прямо в глаза, и в первую минуту ей казалось, что она все еще видит сон. Ее первые мысли, вызванные воспоминанием об этом сне, были веселыми. Казета чувствовала себя совсем успокоенной. В душе у нее, как и у Жана Вальжана, за несколько часов перед тем произошла реакция, не допускающая даже и мысли о возможности несчастья. Она начала надеяться всеми силами, сама не зная почему. Потом у нее вдруг сжалось сердце. Вот уже три дня, как она не видела Мариуса. Но она говорила себе, что он должен был получить ее письмо. Знает, где она, и что он такой умный, и наверняка найдет способ повидаться с ней. И он придет, наверное, сегодня, и, может быть, даже сейчас. На улице было уже совсем светло, но солнце стояло низко, и поэтому она решила, что еще рано. Но, тем не менее, все-таки надо встать, чтобы встретить Мариуса. Она чувствовала, что не может жить без Мариуса, и что этого совершенно достаточно, чтобы Мариус явился. Никаких возражений не допускалось. Все это было святой истиной. Довольно уже и того, что ей пришлось страдать целых три дня. Мариус пропадает неизвестно где трое суток. Это просто ужасно, милостивый Боже. Теперь наступает конец этому испытанию, неиспосланному свыше, и оно уходит в область пережитого. Марио скоро придет и принесет хорошие вести. Такова юность, она быстро осушает заплаканные глаза, она не признает горя и отказывается от него. Юность — это улыбка будущего перед неизвестным, которое в ней самой. Ей так естественно быть счастливой. Кажется, что даже воздух, которым она дышит, насыщен надеждами. Кроме того, Казета никак не могла припомнить, что именно говорил ей Мариус о своем предполагаемом отсутствии, которое должно было продлиться только один день, и какими причинами он объяснял это отсутствие. Каждый замечал, с какой ловкостью исчезает упавшая на землю монета и как долго прячется она таким образом, не показываясь. «В некоторых случаях и мысли проделывают с нами то же самое», Они прячутся в самый дальний уголок нашего мозга. И тогда кончено. Они все равно, что потеряны. Никакими силами нельзя восстановить их в памяти». Казете было немножко досадно, что ее усилия припомнить разговор не привели ни к чему. Она упрекала себя и ставила себе вину, что забыла слова, произнесенные Мариусом. Она встала с кровати и совершила омовение души и тела. Прочла молитву и сделала туалет. В случае необходимости читателя можно еще ввести в спальню новобрачных, но отнюдь не в комнату девушки. Даже в стихах и то едва осмеливаются делать это, а в прозе и думать нечего. Это внутренность еще не распустившегося цветка, это белизна в ночи, это внутренняя клетка закрытой лилии, куда не имеет права заглядывать человек раньше, чем не проникнет туда солнце. Женщина в состоянии бутона — святыня. «Это невинный постель, это очаровательная полуногота, которая боится себя самой, это белая кожа, обутая в туфлю, это шейка, которая прячется даже от зеркала, как будто зеркало в состоянии что-нибудь видеть, это рубашка, которая спешит подняться и скрыть плечо, чуть послышится малейший шум мебели или грохот проезжающей по улице кареты». Эти завязанные тесенки, эти застегнутые крючки, эта шнуровка, эти вздрагивания, это дрожь от холода и стыдливости, эти очаровательные движения испуга, это беспокойство, почти переходящее в трепет там, где нечего бояться. Последовательные моменты смены одежд такие же прелестные, как облака на заре. Об этом совсем не следует рассказывать. Упомянуть об этом и то уж, пожалуй, слишком много. Взгляд мужчины должен созерцать пробуждение молодой девушки с чувством еще более религиозным, чем восход звезды. Сама возможность подобного сравнения должна только еще больше увеличивать уважение. Пушок персика, пепельный налет на кожице сливы, лучистый кристалл снега, крыло бабочки, усыпанное точечками — Все это кажется слишком грубым перед этим целомудрием, который даже не знает, что оно непорочно. Молодая девушка — это создание грез, и ее нельзя созерцать, как статую. Ее ольков скрыт в сумраке идеала. Грубое проникновение взглядов в этот сумрак равносильно оскорблению. Заглядывать сюда — значит осквернять. Потому мы не станем описывать маленькой приятной сумятицы, вызванной пробуждением Казетты». В одной восточной сказке рассказывается, что Бог создал розу белой, но Адам взглянул на нее в ту самую минуту, когда раскрывались ее лепестки. Розе стало стыдно, и она покраснела. «Мы принадлежим к числу тех, которые чувствуют себя смущенными перед молодыми девушками и перед цветами, и относятся к ним с благоговением». Казета быстро оделась, причесалась, убрала волосы, что делалось очень просто в то время, когда женщины не подкладывали еще под свои букли и взбитые на голове волосы подушечек и валиков, и совсем не носили париков. Потом она открыла окно и стала смотреть в него, в надежде увидеть улицу, угол дома или хоть часть мостовой, а на ней Мариуса. Но из окна ничего этого не было видно. Задний двор был обнесен довольно высокими стенами, из-за которых видны были только сады. Казетта нашла эти сады отвратительными». В первый раз в жизни цветы показались ей гадкими. Самый маленький кусочек уличной канавки доставил бы ей гораздо больше удовольствия. Тогда она стала смотреть на небо, как если бы думала, что Мариус может явиться этим путем. Вдруг из глаз у нее брызнули слезы. Это было вызвано не беспричинной переменной настроения, а мучительным сознанием, что все надежды ее оказываются разбитыми. Она смутно почувствовала, что происходит что-то ужасное. Такие предчувствия носятся иногда в самом воздухе. Она говорила себе, что ни в чем не может быть уверена, что потерять друг друга из виду все равно, что совсем пропасть. И мысль, что Марио сможет явиться к ней с неба, казалась ей уже не прелестной, а печальной. Потом... Таковы эти тучки. Она успокоилась, к ней снова вернулась надежда, а вместе с ней и нечто похожее на улыбку, в которой видна была вера в Бога. В доме все еще спали. Было так тихо, как в деревне. Не отворилась еще ни одна ставня. Комната привратника была еще заперта. тусен еще не вставала, и Казетта вполне естественно думала, что и отец ее спит. Нужно было бы, чтобы она уже много настрадалась и еще продолжала страдать, чтобы ей пришло в голову, что отец к ней не добр. Но пока она надеялась на Мариуса, такое положение дел ей казалось решительно невозможным. Временами она слышала доносившийся издали какой-то глухой гул и тогда говорила себе, «Как это странно, что так рано начали хлопать воротами!» А между тем это были пушечные выстрелы, громившие баррикаду. Несколькими футами ниже окна газеты к почерневшему от времени карнизу наружной стены дома, прилепилось гнездо каменных стрижей. Верхушка этого гнезда выступала немного вперед за линию карниза, и благодаря этому сверху видна была вся внутренность этого маленького рая. В гнезде виднелась мать, которая, распустив свои крылья веером, прикрывала ими своих птенцов. Отец летал около гнезда, улетал и потом сейчас же возвращался, неся в клюве кормы и поцелуи. Восходящее солнце озаряло эту картину счастья, великий закон размножения исполнялся здесь весело и торжественно. И это мирное таинство совершалось при ярком сиянии утра. Казета, волосы, которые утопали в солнечных лучах, а думы в грезах, освещенные внутренней любовью, а снаружи зарей, как бы машинально наклонилась вперед и почти не смея признаться себе, что она думала в эту минуту о Мариусе, с глубоким волнением, которое вызывает в душе непорочной девушки вид гнезда, стала смотреть на птичек, на эту семью, на самца и на самку, на мать и на птенчиков.